Событие 67-е. Барон Клод Арман де Буше выслушал догнавшего его курьера и со вздохом приказал разворачивать карету. Без него не справятся. И слава богу, он оказался в это время в Марселе. Бароном Клод стал по настоянию князя Пожарского. Он купил несколько имений в вольном графстве Франш-Канте-Бургундия и заплатив в доле нескольким испанским чиновникам, был усыновлен бароном из графства Монбельяр. 60 барон де Муссон не имел сыновей, они погибли в разное время в испанских Нидерландах. Дочерей барон не имел вообще, и небольшое баронство досталось бы кому-нибудь из старшей ветви рода, тому же графу Монбельяр. Герб Муссона, две золотые противообращенные рыбы, усачи, был включен в состав герба графства. Правда, с того времени, как владение перешло к Вюртембергам, на гербе графов монбельяр к рыбам муссонов добавились три черных оленях рога в золотом поле символ дома вертюмбергов пришлось договариваться и с людвигом фридрихом наследником герцогства вюртемберг и графом монбельяр но деньги открывают любые двери кредит в десять рублей который не оговорен сроками возврата и дело как выражается один из соучредителей банка взаимопомощщи «Барак Бенцион? В шляпе?» «В какой шляпе?» Не понял, услышав первый раз это выражение, француз. «Есть еврейский обычай. Посредством жребия, вытягиваемого из шляпы, мы таки решаем, кто получит право на какое-то дело. Будь то продажа товара, получение заказа или покупка чего-либо. Означает оно, что проблем нет, все будет сделано», пояснил Барак Бенцион. «Зачем же мне это баронство, черти где?» – удивился Дебуше, когда прочел переданное ему от князя Пожарского послание. «Точно не знаю, но князь открывает там филиалы банка и сам скупает там некоторые разорившиеся поместья и земли мелких фермеров. Поживем, увидим». Известие, что доставил догнавший его в лиге от Марселя курьер, в первую секунду повергло барона в ступор, Герцог Савойский, Карл эмануил по прозвищу Грабитель, привез десяток вазов денег и других ценностей. Более того, он утверждает, что в ближайшее время привезут ценностей еще более чем на полмиллиона эскуда. Герцог был немолод, ему явно перевалило за 60. Смотрел он на Клода Армана, как на злейшего врага. Того и гляди, сейчас шпагу выхватит. Начал Савойц с вопроса. «За сколько дней вы доставите послание до Вены?» И дернул себя за длинный ус «Во всех филиалах банка взаимопомощь существует специальная курьерская служба. Лучшие лошади, закаленные молодые люди. Разработана система смены лошадей на постоялых дворах. Курьеры делают более десяти лиг в день. Ну, в крайнем случае, и все двадцать». Начал управляющий, но герцог перебил его. «Сколько дней?» — Дней двадцать, если очень спешить, — склонил голову Клод. — Вы очень спешите, — прямо взвился грабитель. — Хорошо, я сейчас дам команду курьеру приготовиться. Какое послание нужно доставить в Вену? — изобразил на лице участие де Буше. — Послание, что я привез выкоп за себя и сыновей. Полмиллиона искуда. — А вы их привезли, ваше высочество. Во дворе стоят вазы с золотом и серебром, картинами, статуями. Дай команду оценить это. Если не хватит, то я готов взять на эту сумму кредит в вашем банке, на недостающую часть, под залог титулов короля Кипра, Иерусалима и Армении. Кроме того, я готов за определенную сумму возвести самого князя Пожарского и несколько дворян по его усмотрению в кавалеры Высшего Ордена Святого Благовещения или Ордена Аннунциаты. Кавалеры Ордена автоматически становятся кавалерами Большого Креста Ордена Святых Маврикия и Лазаря. Каждый Орден, я оцениваю в десять тысяч золотых дукатов. Герцог выложил на стол Ордена. Позволено ли мне будет спросить у вашего высочества, во сколько вы примерно оцениваете то, что привезли с собою? Управляющий не понимал, что за выкуп, за что выкуп. И как себя вести с этим неожиданным клиентом? — Мой человек оценил в 270 тысяч золотых дукатов! — завысил цифру герцог Савойский. — Хорошо, я верю вашему человеку. — мысленно махнул рукой Дебуше. До полумиллиона не хватает 230 тысяч. — Три ордена и залог на 200 тысяч королевскими титулами! — зло прошипел Карл Эммануил. «На какой срок?» — с трудом выдавил барон, бешеный какой-то посетитель. Чего от него ждать? «Три года! Кто такой барон фон Плотта?» — вдруг сжал кулаки посетитель. «Первый раз слышу о таком», — развел руками клод «Ладно, можете отправлять курьера. Я надеюсь, мы договорились». Герцог откинулся на спинку кресла и соизволил взять предложенную слугой рюмку виски. Выпив, он поморщился и протянул назад слуге. «Еще налей! Хорошая вещь! Как называется?» Русские виски. Клод сам наполнил герцогурюмку и подвинул коробку с шоколадными конфетами. «Закусите, ваше высочество!» «Слышал о конфетах и напитках русских. Пробовать не доводилось. Нужно заказать себе. Ты, барон, где берешь?»